Но общее внимание было обращено на трех человек, несших концы покровы Это были граф Орлов, князь Боротинский и Пасек. Далее, продолжает Греч, я видел оба гроба на одном катафалке и видел шествие обоих гробов по миллионной и по наведенному на этот случай мосту от мраморного дворца в крепость. Об этих похоронах в крепости сохранилось следующее. При начатии панихиды во время эктении При раздаче свеч митрополит Гавриил кодил гробы их величеств. По окончании кождения во время пения панихиды несен и опущен в землю гроб императрицы Екатерины Алексеевны. И когда потом несен гроб императора Петра III, в то время духовенство с левой стороны пришло к царским дверям и при опущении окончена панихида и возглашена вечная память. Потом понесены регалии. И за ними изволил из церкви идти... государь с высочайшей фамилией. Императрица Екатерина II скончалась 6 ноября 1796 года. Если верить суеверным преданиям, то за несколько еще месяцев до ее смерти были предзнаменования. Так в июле ужасный громовой удар повредил многие украшения в любимой ее комнате в Эрмитаже. В исторических записках, вышедших в Париже под именем Людовика XVIII, Находим другое предзнаменование кончины государыни. Автор рассказывает, что императрица была вызвана каким-то привидением в тронную залу и что там увидела свою тень, сидящую на престоле. Очевидно, автор записок повторяет уже известное предание о видении императрицы Анны Иоанновны. Рассказывают также, что государыня, садясь в карету, чтобы ехать на бал к графу Самойлову, увидела, что яркий метеор упал за ее каретой. На другой день Екатерина сказала своей приближенной графине Матюшкиной. «Такой случай падения звезды был перед кончиной императрицы Елизаветы, и мне это тоже предвещает». Де сан в своих записках рассказывает, что накануне удара императрица много говорила о смерти короля Сардинского и стращала собственной своей кончины Нарышкина. «Не было ли это предчувствием?» – говорит он. Позднее ему передавала Перекусихина и камердинер покойный Захар Зотов, что в среду, 5 ноября, встав по обыкновению в 7 часов утра, императрица сказала вошедшей к ней Перекусихиной «Ныне я умру». И, указав на часы, прибавила «Смотри, в первый раз они остановились». «И, матушка, пошли за часовщиком, и часы опять пойдут». «Тут увидишь», — сказала государыня, и, вручив ей 20 тысяч рублей, прибавила «Это тебе». После этого государыня выкушала две большие чашки крепкого кофе, шутила с Перекусихиной и пошла потом в кабинет, где приступила к обыкновенным своим занятиям. Это было восемь часов. В десять часов утра комнатные служители удивились долгому ее отсутствию. В тревоге отворили дверь за нишей и увидели императрицу, лежащую на полу. Перекусихина и Зотов в ужасе поднимают государыню, выносят и кладут на пол на Софьяном отрате. Доктор Роджерсон тотчас спускает кровь и кладет к ногам шпанские мушки. Государыни не приходят в чувство. Роджерсон делает два прижигания раскаленным железом по обоим плечам императрицы, пытаясь привести ее в чувство, но и это не помогает. 36 часов организм государыни борется со смертью. Перекусихина не отходит от тела Екатерины. Доктора ежеминутно меняют платки, которыми обтирали текущую из уст ее материю. Только одно движение живота указывает еще на жизнь в организме. В девятом часу дыхание императрицы становится труднее, и, наконец, вздохнув в последний раз, государыня умирает в 9 часов пять минут. Башилов в своих записках Пажи говорит, «Я был дежурным у дверей той комнаты, где лежало тело государыни. Перед этой комнатой сидели все сенные девушки, мамушки и коммердинеры, и горько плакали по своей благодетельнице». Вдруг отворились двери, и государь с государыней пришли на поклонение к усопшей. Все полениц. Государь сказал нам, «Встаньте, я вас никогда не забуду, и все остается при вас». Мы стали на колени, государь сказал нам, «Подите к оберкамергеру, графу Шереметьеву». Император Павел I прибыл из Гачины за сутки до кончины императрицы. Первый его поздравил со вступлением на престол капитан Талызин, за что получил Анну. Болотов рассказывает, что когда узнал о смерти Екатерины князь Зубов, ему сделалось дурно, он упал в обморок. Так как при этом было мало людей, то император Павел, забыв свою нелюбовь к этому фавориту,